В 9 утра понедельника члены большого жюри присяжных собрались в комнате без окон на первом этаже. Они ожидали начала представления. Перед дверью в комнату заседания жюри собралась целая стайка репортеров. Согласно закону, подобные заседания большого жюри должны проводиться в тайне. Никому не разрешалось переступать порога совещательной комнаты, кроме самих присяжных заседателей и обвинителя. Теоретически, с чисто конституционной точки зрения, большое жюри должно было служить проверкой прокурорской власти на прочность. На деле обвинителю почти всегда удавалось протащить нужный приговор. Доброе утро, приветствовал заседателей Янковиц. На лице его сияла улыбка, и она была вполне искренней. В этом деле об убийстве роли всех главных фигурантов были расписаны заранее. Превоспевающий адвокат стал участником рокового любовного треугольника. Жертва. Я был бывшей любовницей. В деле имелась масса грязных и непристойных подробностей, многие из которых подтвердил известный и уважаемый врач. Этот процесс должен был стать для Марша билетом на свободу, очистить его от всех подозрений. И он ждал и не мог дождаться, когда наконец получит его. И вот ровно в 9.35 первый свидетель предстал перед присяжными, произнес клятву и приготовился давать показания. «Ваше имя, сэр?» – спросил Янковиц. «Джозеф Марш, род занятий, дипломированный врач, невропатолог». Еще несколько ничего не значащих заранее отрепетированных вопросов и ответов, и вот он подвел доктора Марша к сути дела. Представил его как лечащего врача Джесси Мерриу, и, разумеется, заставил упомянуть о всех профессиональных заслугах, что автоматически переводило свидетеля в разряд личностей, уважаемых и достойных доверия а затем перешел к собственным показаниям. У меня здесь имеется вещественное доказательство под номером 11. Это письмо на мое имя от Джека Свальтека, написанное через несколько дней после того, как мертвая, обнаженная и окровавленное телом мисс Мэри, была обнаружена в ванной у него в доме. Тут Янковец сделал паузу. Обнаружение трупа вместо его нахождения всегда является ключевым моментом в деле, и присяжным надо было дать какое-то время, чтобы переварить этот факт. Затем он продолжил. В своем письме мистер Свайток рассказывает о предполагаемом мошенничестве. О том, что, якобы, его клиентка Джесси Мэрил обманула инвестора компании, известной под названием Viatical Solutions. Будьте добры, доктор Марш, взгляните на это вещественное доказательство. Свидетель бросил взгляд на письмо и сказал: "Я с ним знаком". В первом абзаце мистер Свайтек утверждает, будто бы Джесси Мэрил призналась ему в том, что, цитирую, она вместе с доктором Маршем фальсифицировала свой диагноз. амиотрофный латеральный склероз, или сокращенно АЛС. Конец цитаты. Скажите, доктор Марш, Какой диагноз поставили вы, мисс Мэрилл. На основании проведенных мной обследований и анализов диагноз был поставлен следующий – клинически типичная картина АЛС. Скажите, вы фальсифицировали результаты каких-либо анализов, позволивших поставить первоначальный диагноз? Категорически отрицают даже возможность чего-либо подобного. Почему впоследствии вы изменили этот диагноз? После проведения дополнительных анализов и обследований, я пришел к выводу, что у нее было отравление свинцом. Многие из симптомов этого заболевания – сходный Алс. Что означает – что ваш первоначальный диагноз был неверен. Вовсе нет. Как я уже говорил, возможность АЛС подтверждалась результатами проведенных мною анализов. А теперь, доктор Марш, еще один очень важный момент. Я в общих чертах уже объяснил жюри присяжных, что такое виотеокальное соглашение. И вопрос к вам следующий. Знали ли вы о том, что основываясь на вашем первоначальном диагнозе, мисс Мэрил продала свой страховой полис веотикальным инвесторам? Знал? Вы сами в какой-то момент вводили в заблуждение этих инвесторов относительно характера ее заболевания? Никогда. Их врач оказывал на меня некоторое давление, стремясь услышать более определенный диагноз. И я сказал ему, что на данный момент я скорее подозреваю АЛС, но стопроцентной уверенности не имею. Скажите, существовало ли между вами мисс Мэрил? Какой-либо тайный сговор в стремлении обмануть инвесторов? Нет. Благодарю вас. А теперь давайте вновь вернемся к вещественному доказательству под номером 11. Во втором абзаце мистер Свайтек утверждает, цитирую, что в ночь накануне смерти Джесси Мэриу Ждала, когда я выйду из своего офиса в Коралл Гейблс. Похоже, она находилась под воздействием каких-то наркотических веществ. Конец цитаты. Скажите, доктор Марш, на протяжении тех шести месяцев, что вы наблюдали свою пациентку, Джесси Мэрил, вы хоть раз отмечали у нее признаки? злоупотребление наркотиками. Никогда. Далее мистер Свайтек утверждает, цитирую, «Мисс Мэрил заявила мне, что опасается за свою жизнь. В частности, она сказала, что веатикальные инвесторы узнали, что она вместе с доктором Маршем замыслила и организовала эту мошенническую сделку. Далее мисс Мэрил сообщила, что вертикальные инвесторы – мошенники и занимаются незаконным бизнесом. По словам мисс Мэрил, к ней пришел некий человек и от имени вертикальных инвесторов предупредил, что она еще пожалеет о том, что не умерла от АЛС, если не вернет им полтора миллиона долларов. Конец цитаты. И Янковец дал жюри присяжных несколько секунд переварить эту информацию. Затем поднял глаза на доктора Марша и спросил. «Вам известно что-либо об угрозах в адрес мисс Мэрил, исходящих от людей, связанных с виотикальными инвесторами?» «Не, сэр, абсолютно ничего». А вам лично угрожал кто-либо от имени вертикальных инвесторов? Никогда. А вообще кто-либо угрожал в связи с этим делом? Да. Кто же? Джейк Вальтек. Расскажите поподробнее. После того, как Джесси обнаружили мертвый у него в доме, я пошел к нему в контору. «И как прошла ваша встреча?» «Не слишком хорошо. Ему хватило нескольких минут, чтобы понять, я подозреваю, что он имеет самое непосредственное отношение к смерти Джесси». «И что же произошло дальше?» «Он взорвался, орал на меня, сказал, чтобы я убирался вон, иначе голову мне разобьет. Постарайтесь вспомнить, о чем именно вы говорили перед тем, как он начал вам угрожать. Но, насколько помнится, мы говорили о том, состоял ли он во внебрачной связи с Джесси Мэрю. И кто же начал этот разговор? Я спросил его об этом. Почему? Доктор Марш развернулся и взглянул прямо на членов жюри, присяжных, с точно тем же выражением, с каким смотрел на него обвинитель ранее на стадии подготовки к слушанию. «Мы с женой разошлись. Скоро должны были развестись, и я был очень уязвим» если так можно выразиться. Я еще очень жалел Джесси и проявлял к ней особое внимание. Вскоре все это перешло в дружбу, ну а потом уже после ее процесса и в роман. Так значит, мистер Свайток был прав, утверждая в своем письме, что через несколько минут после вынесения вердикта видел, как вы из Джесси Мэрил держались за руки в лифте. «Нет, не прав. Я просто подошел поздравить ее. Мистер Свайтек все искажает, придает этому эпизоду преувеличенное значение. Кстати, именно по этой причине я пришел к нему в контору выяснять отношения». «А вам известно, зачем мистер Свайтек так поступает?» «Ну, в общих чертах – да. Мистер Свайтек страшно ревновал Джесси ко мне. Так ревновал, что порой его поведение становилось просто иррациональным. К примеру, он начинал обвинять ее в самых разных вещах, в том числе в обмане вертикальных инвесторов» то есть поступках, которых она никогда не совершала. А вы когда-нибудь спрашивали мистера Слайдека, был ли у него роман с Джесси Мэрил? Да, во время того разговора в офисе спросил. И что же он ответил? Он все отрицал и страшно возбудился при этом. Именно тогда он стал угрожать, обещал разбить вам голову. Нет, насколько помнится, он начал угрожать после того, как я напрямую спросил его, не он ли нанял кого-то убивать Джесси Мэрил. Янковиц сверился с какими-то записями, очевидно желая убедиться, что готов к эффектному финалу. «Еще несколько вопросов, доктор Марш. Вы только что утверждали, что не знали ни о каких угрозах в адрес Джесси Мэрил, могущих исходить от представителей вертикальных инвесторов?» «Верно, не знал. Но о каких-либо иных угрозах, исходящих от других лиц?» «Да. И как вы узнали об этих угрозах?» Из телефонного разговора с Джесси она мне рассказала, и к чему именно сводились эти угрозы. Она сказала, что если сделает или сообщит что-то, могущее опорочить репутацию Джека Свайтека, то дорого за это заплатит. Она говорила вам, кто именно ей угрожал? Доктор Марш наклонился поближе к микрофону и ответил отчетливо и громко. «Да, мужчина по имени Теон Найт». Янковиц с трудом сдерживал радостное возбуждение. «Вся история еще не прозвучала, но для начала достаточно. Благодарю вас, доктор Марш». На данный момент у меня больше нет к вам вопросов.